«Мемориал жертвам 17 августа», — мимоходом прокомментировал плечистый. Рвануть на орбиту рванули, а второй космической скорости не набрали. Вот и сдохли в самый интересный момент. Но упашь-то дела, я так понимаю, не в застое. Фе, «Не то слово!» На сей раз в голосе плечистого звучало самое натуральнейшее без тени халуйство — Почтение. Пал Иванович, и пишется, Пал Иванович, поскольку мозги имеет драгоценнейшие. Я бы поменялся по рецепту профессора Доуэля. Ну все, приехали. Грядет воссоединение родственников. По-еврейски кажется «Алья» или «Не Алия? а кто их там разберет. В общем, лобызнешься. — В переносном смысле, понятно, ибо босс не сентиментален. — Я тоже. — О, вот и ладушки. Он выпрыгнул в миг, распахнул ворота, провел джип по широкой бетонированной дорожке к крыльцу двухэтажного шлакоблочного особнячка, с той же проворной ловкостью выпрыгнул из машины, бросил мельком. — Выходить не вздумай, кабель глотку вырвет. — Сейчас вернусь, проведу. и быстрым шагом направился запереть ворота. Петр покосился вправо, метрах в трех от машины стоял, чуть наклонив голову и, прижав уши неведомо откуда, вынырнувший восточноевропейский овчар устрашающих габаритов, смотрел на джип с терпеливой надеждой любителя человеченки. «Выходи!» — плечистый распахнул дверцу. «Черт! Стоять смирно!» Едва Петр выпрыгнул, огромный, не менее восьмидесяти сантиметров в холке черт, повел себя странно. Насторожив уши, смотрелся, неуверенно уркнул, потом даже попятился, склонил голову, утробно заворчал, встал как-то боком, затоптался. «Ух ты! А я и не подумал!» — расхохотался плечистый. И ведь точно, сбил ты с толку нашего зверину. Он как недоумевает. Черт, это кто? Смеялся он, тыча пальцем в Петра. Это не хозяин, это как две капли. Вот-вот, сбит с пантолыгу. Комедия. Соображает что-то, а допереть до сути собачьим воображением все же не может. Черт, это кто? «Ну, хватит!» — недовольно сказал Петр. «Кинется еще». «Не бзди он у нас ученый! Черт, место!» «Ну все, пошли». Он первым направился к крыльцу высокому, основательному, с коваными черными перилами и остроконечной зеленой крышей, явно скопированной со старых русских тюремов. Уверенно распахнул дверь, провел в широкий коридор. «Ну, бросай фуражку на крючок, сымай ботинки, у нас тут ковры повсюду. Сюда? Ага. Чемоданчик поставь, не упрут. Пошли!» Шутовской предупредительностью распахнул перед Петром последнюю дверь слева. «Обширная комната, от пола до потолка отделанная темными деревянными панелями. Камин посередине стены!» Огромная кабаня голова таращится со стены желтыми стеклянными глазищами, огромный телевизор, бильярдный стол, высокие вычурные кресла вокруг массивного стола. Ну, здорово, братан! Человека слабонервного, окажись он неподготовленным свидетелем этой сцены, могло бы и ощутимо встряхнуть. А уж об индивидууме, находящимся в преддверии Белой Горячки, нечего и говорить. Таковой вмиг и основательно поехал бы рассудком, достаточно вспомнить кое-что из прошлого. Сережка, как же его фамилия, и в самом деле едва не рехнулся. Он как раз проснулся после недельного запоя, а они вошли в комнату вдвоём... Старательно синхронизируя движения, но ну, молоды были и безжалостны, шутили сплошь и рядом жестоко, чуть в психушку не отвезли пашиного однокурсника. Человек, шагнувший навстречу Петру с протянутой для крепкого рукопожатия рукой, отличался только одеждой. Не офицерская форма, а широкие тренировочные брюки и просторная домашняя рубашка. Во всем остальном они были неотличимы, словно отражение в зеркале. Рост, комплекция, черты лица, цвет глаз. Даже прически почти копируют друг друга. Две горошинки из одного стручка. И не было во всем этом, конечно же, ни мистики, ни шаловливой игры случая. Были... братья-близнецы, только-то и всего. а Отличие исключительно в том, что выбрали в жизни разные дорожки, но и в этом, если подумать, нет ни капли удивительного. Братья-близнецы Петр и Павел, названные так папашей вовсе не в честь первых учеников Христа, родитель, как и подобает, Провинциальному интеллигенту 50-х от религии был дальше, чем Юпитер от земли, а первенцев нарек в честь города Петропавловска, где, как легко догадаться, они появились на свет, устроив родителям нешуточный сюрприз. В те патриархальные времена еще не было хитрой медицинской техники, способной предсказать заранее, что в утробе молодой мамы не один, а целых двое. Ну, разве что бабка с позиции немалого жизненного опыта что-то такое предчувствовала и даже вроде бы вяло предсказывала вслух. «Здорово, Паша», — сказал Петр, крепко тряхнув протянутую руку. «Приехал вот». Откровенно говоря, испытываемые им чувства были далеки от телячьего умиления, присущего в каждом кадре персонажам индийских и мексиканских шедевров. Они слишком долго не виделись, это раз, слишком долго жили вдалеке друг от друга, каждой своей жизнью, как небо и земля. При братской любви в общем никогда особенно и не ощущалось, Слишком рано разбросала жизнь, слишком разные дорожки, слишком... Через слово всплывает это «слишком». Не чужие, конечно, но и совершенно не тянет бросаться на шею неотличимому от тебя человеку. Разные мы чересчур, он и я. Свежий отставной подполковник и один из крутейших шантарских бизнесменов. Брат, конечно, брательник. Но мышцы лица в умиленной улыбке что-то не спешат расслабиться, слеза на очи отнюдь не наворачивается, да и у него, похоже, те же самые ощущения, потому что в голосе та же ноточка неловкости. Ну. «Проходи, брательник, проходи. Что ты стоишь, как слесарь по вызову? Митя, можешь улетучиваться. Братовья ностальгии будут предаваться».